часть 6. Глава 1. Павильон Франциска I. Как не прекрасно была королевская охота с ловчими птицами, когда сами короли казались чуть ли не полубогами, когда охота их являлась не простой забавой, а искусством. И всё же нам придётся расстаться с этим великолепным зрелищем и войти в ту часть леса, куда к нам соберутся все актеры сейчас разыгранного действа. Вправо от дороги фиалок идет длинный арочный свод из густо разросшейся листвы деревьев, образуя мшистый приют, где среди зарослей вереска и лаванды пугливый заяц то и дело настораживает уши, где вольная лань, поднимая голову, отягощенную рогами, прислушивается и, раздувая ноздри, нюхает воздух.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 Изделе эти мужчины, одетые в изящные костюмы, напоминали весёлых рассказчиков Декамерона, вблизи же грозное вооружение придавало им сходство с теми разбойниками, каких 100 лет спустя Сальвадор Роза зарисовывал с натуры и помещал в свои картины. Один из них сидел, подперев голову рукой, а руку коленом и прислушивался, подобно зайцу или лани. о которых мы сейчас упоминали. Мне кажется, сказал он, что сейчас охота всё больше стала приближаться к нам. Странно. Мне даже слышно, как кричат сокольники, натравливая соколов. А я сейчас не слышу ничего, сказал другой, ожидавший событий, видимо, более философски, чем его товарищ. Вероятно, охота стала удаляться. Я тебе говорил, что это место не годится для наблюдений. Правда, тебя не видно, но и ты не видишь ничего. Какого чёрта, дорогой мой Анибал, возразил другой собеседник. А куда было деть двух лошадей наших, да двух запасных, да двух мулов, настолько нагруженных, что неизвестно, как они будут поспевать за нами?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 Так как моё участие вызывается моим личным чувством, которого ты не понимаешь и понимать не можешь. А, дьявольщина. Кто говорит, что ты меня понуждаешь? Прежде всего, я ещё не знаю такого человека, который мог бы заставить графа Канаса делать то, чего он не хочет. Но неужели ты воображаешь, что я позволю тебе идти на это дело без меня?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 Что же случилось? Ведь, кажется, было назначено в полдень. Случилось то, что ещё нет полудня. Вот и всё. И думается, у нас ещё есть время немножко поспать. И как она разлёгся на площади с видом человека, готового сочетать слово с делом, но только его кухо коснулась земли, как он замер, подняв палец кверху в знак молчания. Что такое, спросил Ламоль. Тише. На этот раз я действительно кое-что слышу. Странно, я слушаю, а ничего не слышу. Ничего не слышишь? Нет, как онас приподнялся и положив свою руку на руку Ламоля, сказал: тогда посмотри на лань. Где? Вон там, ответил Канас и показал Ламолю лань. И что же, сейчас увидишь.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 И лошади друзей, стоявшие оседланными в десяти шагах от них, насторожили уши, а вслед за этим по тропинке промчалась белым призраком фигура в санднице, обернулась в их сторону и подав им какой-то неопределённый знак, скрылась. "Королева!" вскрикнули оба разом. "Что это значит?" спросил Каканас. "Она сделала рукой так," ответила Ламоль. "Что значит сейчас?" Она сделала так, возразил Каканас, что значит уезжайте. Её знак обозначает ждите меня. Её знак обозначает спасайтесь. Хорошо, сказал Ламоль. Будем каждый действовать по своему убеждению. Ты уезжай, а я останусь. Как она пожал плечами и снова улёкся на траву. В ту же минуту со стороны противоположной той, куда умчалась королева по той же тропке проскакал, отдав поводья отряд всадников, в которых оба друга узнали пылких, почти непримиримых протестантов. Их лошади скакали, как те кобылки, о которых говорится в книге Иова. Всадники мелькнули и исчезли. Чёрт, дело серьёзное, сказал Какан нас, вставая. Едем в павильон Франциска I. Ни в коем случае, ответил Ламоль. Если наше дело открылось, так всё внимание короля будет прежде всего обращено на этот павильон, ведь общий сбор назначен там. На этот раз ты вполне прав, пробурчал Каканас. Едва Пьемонтиц произнёс эти слова, как между деревьями молнии промелькнул какой-то всадник и прыгая через водомоины кусты, свалившиеся деревья, доскакал до молодых людей в этой безумной скачке гон правил лошадью только коленями а в руках держал по пистолету демуи тревожно крикнул какан нас сразу став беспокойнее ламоля мисье демуи бежит значит надо спасаться живей живей крикнул гугенот убирайте всё пропало Я нарочно сделал крюк, чтобы вас предупредить. Бегите. Так как Демои всё это крикнул на скаку, то был уже далеко, когда Ламоль и Каканас вполне усвоили значение его слов. А королева крикнула ему вслед Ламоль, но вопрос молодого человека повис в воздухе. Демои уже отъехал слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более, чтобы ответить. как она сразу принял решение, пока Ламоль стоял, не двигаясь и следя глазами за дымой, мелькавшим вдали среди ветвей, которые то раздвигались перед ним, то вновь смыкались. Как она побежал за лошадьми, привёл их, вскочил на свою лошадь, бросил поводье от другой на руки Ламоля и приготовился дать шпоры. Но «Ну уже, но ну, Ламоль Повторяю тебе слова Демои: бежим. А Демои зряни говорит: бежим, бежим, Ламоль. Одну минуту ответил Ламоль: ведь мы сюда явились ради какой-то цели, во всяком случае не ради той, чтобы нас повесили, возразил как анас. Советую не терять времени. Догадываюсь, ты сейчас займёшься риторикой и начнёшь толковать на все лады понятие бежать. говорить о Горации, бросившем свой щит, и об Апаминонде, который вернулся на щите. Я же говорю тебе просто. Где бежит Демуида де Сен-Фаль, там каждый имеет право убежать». «Ему не поручали увезти королеву Маргариту», — возразил Ламоль. «И Демуида де Сен-Фаль не влюблен в королеву Маргариту. Дьявольщина!»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 то были лёгкие конники, которые спешились и двигаясь полском сквозь вереск, обыскивали лес. Что я тебе говорил, прошептал Канас. Ламоль ответил каким-то сдавленным рычанием. Лёгкие конники были ещё в шагах в 30 от двух друзей. Служите, в чём дело? крикнул Канас лейтенанту лёгких конников. Лейтенант скомандовал взять на прицел двух друзей. В это время как Анас щепнул Ламолю: "Садись, ещё есть время. Прыгай на лошадь, как делал сотни раз при мне, и скачем". Затем, обернувшись к конникам, он крикнул: "Какого чёрта, господа, не стреляйте! Вы можете убить своих друзей". И опять щепнул Ламолю: "Скось чаще, стрельба плохая, они выстрелят и промахнутся. Нельзя", ответил Ламоль.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 Как анасву было предложено слесть с лошади, что он и выполнил, не прикасловив. Затем обоих поместили в середину кольца из лёгких конников и повели по дороге к павильону Франциска I. Ты хотел посмотреть на павильон Франциска I, сказал Каканс, заметив в просвет между деревьями стены очаровательной готической постройки, так похожа на то, что ты его увидишь. Ламоль ничего не ответил, а только пожал Пьемонцу руку. Рядом с прелестным павильоном, выстроенным при Людовике XII, но получившим название в честь Франциска I, который постоянно назначал на нём сборы охотников, недавно был построен ещё домик для выжлятников. Но теперь, за стеной сверкавших мушкетонов, алебард и шпаг, он был почти невидим. как кротовая кучка за стеною золотистой нивы в этот домик и отвели пленников теперь бросим свет на очень туманное в особенности для двух пленников положение вещей рассказав о том что происходило до ареста двух друзей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 Я обратил внимание на то, как они всё более сжимают круг, очевидно, с целью прочисать лес и охватить всё место сбора. Одновременно в конце главной дороги он различил маячившие вдалеке белые эгредки и сверкающие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел и короля Карла IX, а в другой стороне и короля Наварского. Так да он взмахнул крест на крест своей шпагой, что было условленным сигналом, означавшим всё пропало. Поняв его сигнал, король Наварский повернул обратно и скрылся. Тотчас же де мой Иван Зил шпоры в бока лошади пустился удирать и на скаку предупредил как анасса и ламоля. Карл IX, заметивший отсутствие Генриха и Маргариты, направился в сопровождении герцога Лансонского к павильону Франциска I, желая лично посмотреть, как будут Генрих и Маргарита выходить из домиков и жлятников, куда он приказал запереть не только тех, кто находился в павильоне, но и тех, кто встретится в лесу.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 По слову короля стена из пик яркий бус пришла в движение. Всех гугенотов, захваченных в лесу и в павильоне, вывели наружу, но среди них не было ни Маргариты, ни короля Наварского, ни демуи. "Но «Ну, а где же Генрих, где Марго?" спросил король. "Вы, Лансон, вручались мне, что они здесь. И смерть чертям, отдайте их!"